Маша увидела Риту. Та стояла возле чистенькой черной «Тойоты» и призывно махала рукой. Илья остановился и взглянул на сестру с таким изумлением, будто впервые за долгое время вспомнил о ее существовании. Та тем временем подошла к застывшей паре и прежде всего обняла Машу за плечи и расцеловала ее в обе щеки. — Я уж уезжать собралась. — Привет, дорогая. — Рада тебя видеть! — горячо произнесла она и тут же повернулась к брату. — А к тебе у меня вопрос. Сейчас была у нас? — И объясни мне, кто это ночевал в моей комнате? — Кто спал в моей постели и всю ее измял? — иронически подхватил Илья. Он сразу подобрался. В его голосе зазвучал вызов. Переночевал один приятель. А тебе жалко? — Мне не жалко, но я против. Дав этот странный ответ, Рита снова обернулась к Маше. — А я к тебе приезжала. Хотела еще раз твой альбомчик посмотреть. У нашего главврача скорой юбилей. а так как она полуженского, то и в пятьдесят лет кукля радуется. Мы бы скинулись, купили. Сколько это будет стоить? «Смотря по кукле», — растерялась Маша, пытаясь поудобней подхватить расползающийся по швам пакет. «И сейчас у меня готовых нет на продажу, но всего есть одна». Она вспомнила о кукле, которая так и не была сдана в магазин и побывала вместе с ней в театре на норе Ипсона. Внезапно Маша нашла сходство между куклой и героиней драмы. Легкий пышный наряд, легкомысленное и вместе с тем загадочное личико, окруженное щедрой волной вьющихся локонов, с виду пустая, но скрывающая некую тайну. Она в костюме конца XIX века, уже бодрее сообщила девушка, очень нарядная. Ее зовут Нора. Самых удачных кукол она, как правило, называла. Правда, только про себя. Рита пожала плечами. Нора так нора. А, а сколько стоит? Знаете, дамы, вмешался примолкший была Илья. Мне надоело стоять тут с пакетами. Рита, поднимайся с нами, пообедаем. Мы кучу всего купили. Не знаю, замялась, ста, бросая на брата быстрый оценивающий взгляд. «Разве что бутерброд перехвачу, мне к трем в больницу». В ее голосе не звучало воодушевление, и все-таки она не отказалась. Они поднялись в лифте. Женщина, как отметила Маша, глаз не закрыла и молиться не стала. Вошли в квартиру, и девушка избавилась наконец от пакета, который стал казаться в два раза тяжелее, чем в магазине. Она выпрямилась отряхивая руки и переводя дух, и поймала на себе странный, остекленевший взгляд Ильи. Тот смотрел ей на грудь, туда, где висел коралловый брелок. Маша тут же коснулась его, убедившись, что подвеска на месте. — Ух! Думала, потеряла, — выдохнула она. — Илья, что такое? — Ключа. — Нет, — одними губами выговорил мужчина. Сорвавшей шнурок, Маша сама убедилась, что ключа на подвеске действительно не было. У нее потемнело в глазах, и она будто очень издалека услышала голос Риты, восторгавшейся на кухне небывалой чистотой мебели. — Маша, это ты все отмыла? — кричала она. — Боже! Я ведь забыла, какого все это цвета. А помнишь, Илюха, как все к нам на экскурсию ходили? Тогда ведь таких кухонь в Москве не было. Она нас все-таки провела, эта лиса. Илья тянул пальцем ворот свитера, будто ему вдруг стало трудно дышать. Машка, назови меня идиотом, но та молчала. Он... Перед ее глазами вдруг появилось сконфуженное лицо Павла, прячущего взгляд, боком пробирающегося на лестницу. — Романтические воспоминания! — прозвучал его ироничный голос. — У меня у самого набор таких чемоданов. Феличита!